Готов признать, что еще не читал подобного. Бен Джонсон. Каждый по-своему. Услышав по телефону, что в писательский дом ее муж не приезжал, Леонора Куайн заволновалась. «Тогда где же он?» — спросила она. Скорее, как можно было подумать у себя, чем у Страйка. М -м, «А где он обычно отсиживается, когда сбегает из дому?» — спросил Страйк. — В гостиницах, — ответила она. — Однажды у женщины отсиделся, но больше он с ней не знается. Орландо! — рявкнула она в сторону. — Не трожь, это мое. Кому сказано, это мое? Э, что? — выкрикнула она в ухо Страйку. — Я ничего не говорил. Вы по-прежнему настаиваете, чтобы я занимался розыском вашего мужа? — Да уж, конечно. Кто как не вы его отыщет? Я ж с Орланда сижу как пришитая. Вы, Лис Тассел поспрошайте. Было дело, она сама его нашла. В Хилтоне. Неожиданно выплела Леонора. Он однажды в Хилтоне затаился. В котором именно? Почем я знаю? Вы, Лис, спросите. Он из-за нее сорвался, так что пусть она и расстарается, чтобы его вернуть. Когда я звоню, она не отвечает. Орланда, не трожь! Кто-нибудь еще с вашей точки зрения? Как бы знала не уж, чтобы я их не спросила. — возмутилась Леонора. — Вы ж сыщик, вот ищите! Орланда. Миссис Куайн, нельзя исключать... — Зовите меня Леонора. — Леонора, нельзя исключать, что ваш муж попал в беду. Мы найдем его гораздо быстрее! — Страйк повысил голос, перекрикивая домашние шумы на другом конце. — Если привлечем полицию... — Да ну! Прошлый раз там на меня напустились, когда я заявила, что его неделю дома не было. Они его у любовницы нашли. Если я опять хай подыму, меня съедят. Да и Оуэн не... Орландо, не трожь! Но полицейские могут разослать его фотографию и... «Я одного хочу, чтобы его привезли домой по-тихому. Вернулся бы и дело с концом», — капризно добавила она. «Сколько можно психовать?» «Вы...» «Читали последнюю книгу мужа?» — спросил Страйк. «Нет. Я всегда жду, чтобы книгу напечатали. И уж тогда читаю в нормальном переплете, как положено». «Он вам что-нибудь о ней рассказывал?» «Нет. Он пока сочиняет, ничего не рассказывает. Орландо, не трожь!» Повесила она трубку случайно или намеренно. Страйк так и не понял. Ранний утренний туман рассеялся. В окна конторы бились дождевые капли. Вскоре должна была прийти клиентка, очередная подавшая на развод жена, которая жаждала узнать, где ее почти уже бывший муж прячет свои капиталы. «Робин», — сказал Страйк, выходя в приемную, — «сделай одолжение. Распечатай из интернета фотографию Оуэна Куайна, если сумеешь найти. А потом созвони с его агентом Лиз Тассел и узнай, готова ли она ответить на пару коротких вопросов. Он уже собрался вернуться к себе в кабинет, но вспомнил кое-что еще. И, э пробей бомбик с морей. Из какой-то оперы. Как пишется? Бог его знает. Почти разведенная женщина явилась к назначенному времени, в половине двенадцатого. Это была подозрительно моложавая красотка за сорок, источавшая трепетное очарование и мускусный аромат, от которого Робин начинал задыхаться. Страйк уединился с посетительницей в кабинете, и в течение двух часов оттуда доносились их оживленные голоса на фоне спокойных безмятежных звуков, барабанной дроби дождя и стука клавиатуры под пальцами Робин. Она уже привыкла слышать из кабинета босса рыдания, стоны, даже вопли. Но хуже всего была внезапная тишина. К примеру, однажды клиент буквально свалился без чувств и, как стало известно позже, перенес микроинфаркт увидев снимок своей жены с любовником, сделанный Страйком при помощи длиннофокусного объектива. Когда Страйк и его посетительница наконец-то вышли из кабинета и сердечно распрощались, Робин протянул своему боссу большой портрет Оуэна Квайна, который она нашла на сайте Батского литературного фестиваля. «Боже правый!» — вырвалось у Страйка. Оуэн Куайн оказался грузным, бледным человеком лет шестидесяти, с лохматыми соломенно-желтыми волосами и бородой-клинышком. Глаза у него были разных цветов, что придавало странную напряженность его взгляду. Для фотосессии он завернулся в накидку, похожую на тирольский плащ, и надел фетровую шляпу с пером. «Хм, такому вряд ли удастся долго сохранять инкогнито», — прокомментировал Страйк. «Распечатай, пожалуйста, еще несколько экземпляров, Робин. Нам, вероятно, придется показывать их в отелях». Его жена полагает, что он когда-то останавливался в Хилтоне. Но где именно, она не помнит. Начинай обзванивать все подряд. Узнай, нет ли его среди проживающих. Думаю, он не станет регистрироваться под своим именем, но ты попробуй его описать.